Глава 10. Флоренс сидела на подоконнике в своей комнате, свесив босые ноги наружу. Было уже больше двух часов ночи, и на улице опустело, если не считать немногочисленных машин, изредка пересекавших 31 первую улицу. Она постукивала пятками по кирпичной стене и просматривала фотографии на телефоне. Там были десятки снимков Хлои и Табиты в школьной форме и несколько фото Ингрид, сделанных в тот день, когда она забрала девочек. Флоренс увеличила изображение ее лица. Присмотревшись, поняла, что морщинки вокруг глаз — это лучики от улыбки. Благодаря сбою какого алгоритма ей удалось обойти Ингрид Торн, пусть и всего на одну ночь. Что могла дать Саймону Флоренс Дэру, чего не могла бы Ингрид? Ведь Флоренс была безвольной, бездарной и жалкой, полной противоположностью Ингрид Торн. Впрочем, возможно, этим все и объяснялось. Возможно, Саймон решил передохнуть. На одну ночь он захотел овсянку вместо стейка. У него просто устали челюсти. «Да чего же прожорлив?» — подумала Флоренс. «О такой жизни, как у него, она могла только мечтать. Спит на выглаженных простынях, коллекционирует первые издания, отсчитывает чаевые швейцарам на Рождество, трахает Ингрид, трахает Флоренс, трахает кого хочет». Жизнь Саймона была именно такой, какой он хотел — удобной, тщательно организованной, безопасной. Он никогда не думал, что эта ночь или сама Флоренс хоть что-то изменят в его жизни. Этого и не произошло. Он, как обычно, просыпался рядом со своей очаровательной женой, ничего не опасаясь, не чувствуя никакой вины. Она сделала глоток бурбона и, стоявшего рядом бокала, и почувствовала, как обжигающий напиток постепенно согревает её изнутри, словно кто-то идёт по старому дому и включает в каждой комнате свет. «А что, если слегка подпортить его идеальную картинку?» — подумала Флоренс. «Ничего радикального. Просто царапину на стекле очков, досадное напоминание, которое больше не позволит ему смотреть на жизнь, как на что-то безупречно чистое и безопасное. Напоминание...» о необходимости быть благодарным за то, что у него есть. И без дальнейших раздумий она отправила ему по почте все сделанные ею фотографии его семьи. Напечатав тему письма, она улыбнулась. «Есть кое-что интересное».